После слез всегда хорошо спится. То есть долго. Будто душа освобождается от дурного в ней накопившегося и отдыхает с чистой совестью. А вот пробуждение после ночных слез вовсе не радует. Будто затаились они за ночь выплаканные в углах спальни и взирают оттуда сукаризной. но ну, ну посмотрим, с каким таким настроением ты теперь проснешься. С трудом разлепив веки, Женя уперлась взглядом в кусок бледно-зелёной голой стены. Затасковала и снова опустила ресницы. Как это Игорю во время ремонта в голову могло прийти такое сделать стены спальни бледно-зелеными. Прям бездна вкуса, что и говорить. Такая бездна, что глазу тошно. Совершенно искренне глаз возмущается поутру, открывшись. А что делать? Ничего теперь и не сделаешь. Надо было сразу тогда мужу возражать, а не помалкивать малодушно, вроде как стерпится, слюбится со временем. А теперь что? Теперь вот и просыпайся в эту тоскливую зелень, пока новый ремонт не сделаешь. А не сделаешь ты его еще долго-долго, по всей видимости. Может вполне статься, что уже и никогда не сделаешь. Вставать Жене не хотелось. Сил не было. Ни физических, ни душевных. Но и лежать тоже не хотелось. Непонятное было какое-то состояние, как ранние декабрьские сумерки. Вроде и день еще в разгаре, а на улице уже стемнеет вот-вот. Судя по тишине в доме утро было уже достаточно поздним. Часов 10 или даже одиннадцать. Нет, надо вставать все-таки. Надо заниматься тысячей больших и маленьких дел и делишек, которые откладываются, как правило, на выходные. Да еще и по магазинам надо пройтись, подарки новогодние ребятам купить. О, точно! Начнет-ка она, пожалуй, день с этого. По магазинам пойдет. Может, и состояние свое, похожее на леность тоскливую там оставит. «Ничего, надо пройтись. Поморозцу, морозцу. Откинув одеяло, она села на постели, свесив ноги вниз. Убита, потрясла головой. Потом заставила себя потянуться, открыть глаза пошире, да повернуть голову к окну. В окне все то же. Серый, навиши над городом низким облаком прессом, декабрь. Хоть бы снег пошел, что ли. Или бы солнце выглянуло. Да пусть даже бы оттепель противная гипертоническая грянула. Все бы хоть разнообразие какое-то. А так ничего. Пустота, серая и холодная. Классическая суицидная погодка. Но все равно из дому надо выйти и такой погодки глотнуть. И побыстрее, пожалуйста. Женя торопливо засобиралась, будто опаздывая куда-то. И через 20 минут уже выскочила из дома, соображая на ходу, куда и рвануть за покупками. Новомодных огромных супермагазинов развелось вокруг, как грибов после дождя. Один другого краша. Хотя изнутри они ничем особенным друг от друга и не отличались. Ни товаром, ни интерьером, ни сервисом завлекательным. Ходи, перетекая из одного бутика в другой, пока голова от расслабляющей музычки не закружится. Ох уж эта магазинная музычка гипнотическая. Так и обволакивает тебя со всех сторон. Так и уговаривает купить что-нибудь этакое, совсем тебе не нужное. А может и нужное, но то, что не по карману. Тут уж за собой глаз до да глаз нужен. И впрямь ведь купишь. А потом очнешься от гипноза. Но уже поздно. С кого спрашивать-то? С музычки, что ли? Влившись в толпу таких же, как она, новогодних покупок страждущих, Женя начала медленное продвижение по маленьким магазинчикам, присматриваясь к товару и отмахиваясь от назойливо предлагающих свою помощь продавщиц. Не надо ей никакой сладковежливой помощи. Противная она. Приторная слишком. И от того совсем неестественное. Вот же хлебом нас не корми. Любим в крайности всякие впадать. Еще обида на старое и злобное хамство прежнего торгового сервиса в душах не остыла. А мы уже новой, приторной молодой вежливостью недовольны. Хотя что греха таить. Всё это недовольство в кошельках наших и прячется. Вместо денег. Те, у кого денег много, от сладко помощи не отмахиваются, как правило. Вообще, будучи переведенной безжалостным перстом судьбы в статус людей малоимущих и слегка уже в этом статусе пооглядевшись, Женя пришла к выводу, что все бедные люди делятся на три основные категории. Бедный, который злится и вожделеет, бедный, который не смеет и помышлять, и бедный, который подвел таки под свою бедность удобную для себя философию. Однако, к какой из этих категорий себя отнести, Женя так и не определила. Злиться и вожделеть как-то не хотелось. Не умела она от природы злиться по-настоящему. Думать не сметь тоже трудно было, поскольку она успела уже там побывать, в той с этой жизни, где и думают, и смеют. А философии всякие нужные от чего-то вообще мимо ее головы проскакивали. Наверное, голова у нее такая была, ни к чему не восприимчивая. Права, наверное, Катька, сравнивая ее с искусственным домашним растением, а у кубой японской. Хотя, если по совести, уж Катьки ли об этом рассуждать. С одной стороны, она, конечно, понятна Юношеский максимализм и все такое прочее. А с другой стороны, трудно, что ли, видеть как матери нелегко сейчас плюхаться в свалившихся на голову проблемах. Вот взять и увидеть, что она, мать, никакая не суперменша крутая, а всего лишь обыкновенная женщина, идущая в полном одиночестве против холодного жизненного ветра. Как может, так и идёт. Пусть а у Куба японской искусственной. Но идет же, замерзает порой. Корочка льда покрывается. Но идет. Женя тут же нарисовала воображение саму себя бедную, обросшую этой самой корочкой льда, и от нахлынувшей острой к себе жалости даже остановилась, будто ткнулась лбом с размаху в холодную шершавую стену. Не ударилась, а именно ткнулась. Не больно, но неприятно очень. И тут же почувствовала в голове знакомый звон. Нехороший такой. Тяжелый, дергающий за сердце. Знала она прекрасно, что это за звон. От него корежится все внутри, дрожит и выворачивается наизнанку. Что ж, именно так приступ этой проклятой болезни всегда и начинается. болезни под названием «Испуганное женское одиночество». И если не принять меры, оно может разболеться не на шутку. Так разболеться, что долго себе не рада будешь. Очень-очень коварная эта болезнь. Вообще, если по справедливости, медикам следовало бы даже легализовать ее. В справочники свои занести. В учебники всякие, медицинские. А что? Говорят же, например, приступ острого аппендицита. А почему не может быть приступа острого одиночества? Еще неизвестно, что для организма опаснее. Аппендицит – это что? Это ножничка-мечик, и нету его. А с одиночеством так не обойдешься. И антибиотики от него не спасут. И как простуду его тоже не вылечишь». Женя зажмурилась в панике на секунду. Потом резко повертела головой, будто пытаясь таким простым способом вытряхнуть из нее нехороший звон. Потом снова открыла глаза. Огляделась дико, словно удивляясь тому обстоятельству, как же ее занесло в эту праздничную озабоченную толпу с ее звуками и запахами, с музыкой магазинчиков, с блескучими излишествами. Развешанные повсюду новогодние дребедени. Я вновь ощутила, как оно стоит рядом. Проклятое ее одиночество. Главное, коварно так подкралась. Прямо в толпе. Кто-то толкнул ее в плечо, быстро проходя мимо. Потом весело извинился, обдав ароматом свежей клубничной жвачки. Скользнул с плеча и сполз на локоть ремень сумочки. Кто-то прибольно наступил на ногу. Вдруг она ощутила, как резко засосала под ложечкой и свело голодным спазмом желудок. О, спасение. И главное, вовремя как. Иногда голод и впрямь приходит настоящим спасением. Будто посылается испуганным организмом навстречу более коварному своему врагу. И впрямь. Зачем ему хозяйский приступ этой проклятой болезни? Только впусти ее в себя. По всем органам холодным ветром пройдется. Таких нехороших делов понаделает. А голод он и впрямь не тетка. Вернее, приступ голода. Он свой, он живой. Он материальный. А если он еще и сильный, то одной левой может с приступом одиночества справиться. А еще, говорят, нельзя плохое настроение заедать. Да ерунда. еще как можно. Если организм диктует заесть, значит, надо и заесть немедленно. Оглядевшись, Женя быстро направилась в сторону небольшого кафе, откуда доносились вполне приличные съестные запахи. И правда есть хотелось. Она же выскочила из дому, даже и чашки кофе не выпив. И по магазину этому огромному уже три часа подряд бродит. Правда, так и не купила еще ничего. Ну и ладно. Сейчас вот поест, потом пойдет, купит тот свитерок симпатичный, что для Катьки присмотрела. Потом Максу новый мобильник. Кстати, надо ему еще и полный комплект белья всякого прикупить. Трусов да маек. Она уж и не помнит, когда его мальчишеский интимный гардеробчик последний раз обновляла. Все как-то руки не доходили. Вернее, материальные возможности. А надо. все таки в люди мальчишка едет. Пусть все новое будет, чтоб комплексами неожиданными не мучился. Отстояв с такими хорошими и полезными мыслями небольшую очередь, Женя водрузила на веселенький ромашковый подносик тарелку с бифштексом и жареной картошкой, рядом пристроила кофе с пирожным и развернулась от стойки, шаря глазами по столикам в поисках свободного местечка. Свободного местечка как раз для нее и не оказалось. Совсем. «Ни одного». Дурацкая совершенно ситуация. стоит с подносом на виду жиющих людей. Они сидят и никуда, в общем-то, не торопятся. А ты стоя рядом с растерянным и жалким лицом. «Женя! Женя! Идите сюда!» Откуда-то сбоку услышала она смутно знакомый голос. Повернулась на него радостно вместе с подносом и чуть не уронила на себя все его съестное хозяйство, узнав в идущем к ней навстречу мужчине, вчерашнего милиционера нерадиму». ну чего вы меня так испугались женя спросил он подходя и забирая из ее рук поднос пойдемте с нами вместе сядете не стоять же вам теперь слюной истекая правда у нас столик двухместный но я сейчас третий стул принесу в тесноте да не в обиде она отдала ему свой поднос и пошла за ним вслед вслед безропотно и благодарно. надо же вежливый какой увидел вспомнил обеспокоился Столик и впрямь оказался двухместным и одноногим к тому же. Приткнулся в углу кафе чудом каким-то. За ним и вдвоем тесно было, а тут она еще. «Познакомься, Галя, это Женя. Она с нами пообедает». Весело обратился Дима к худенькой и как подросток угловатой ярко накрашенной брюнетке, изобразившей на лице довольно сомнительную, вежливую улыбку. Даже личико ее было таким, востреньким и немного сердитым. И носик был у Гали остренький. И челка на лбу сходилась к переносице остреньким черным уголком. Приткнув на столешницу под нос, Дима быстро подвинул Жене стул. Скомандовал так же весело. «Садитесь пока на мое место, Женя. Я сейчас себе добуду чего-нибудь». Женя села, улыбнулась виновата Гале. Потом пожала плечами для убедительности. «Извините, мол, совсем не хотела быть с вами третьей и посторонней». «Так уж получилось». Галя тоже пожала плечами с некоторой досадой. Вроде того, что уж тут поделаешь. Сиди, расприперлась. Дима вернулся совсем скоро. Пробрался меж столиками, неся перед собой хлипкий пластмассовый стульчик. Поставив его у стола, метнулся обратно, но тут же появился вновь с бутылкой шампанского в руках и тремя фужерами. «Ой, ну зачем это, Дим?» недовольно скосила подведенные глаза на бутылку Галя. «Я же за рулем все-таки». Ты что, забыл? Ой, а я тоже не буду. Спасибо, не надо. Смущенно запротестовала Женя. Я сейчас быстро поем и уйду. Так неловко получилось, что вы. Шампанское это зачем? А вы что, тоже за рулем, Женя? Взглянул на нее хитро Дима. Нет, я не за рулем, но. Осторожно проговорила Женя, скосив боязливо на Галю взгляд. Не надо, Дим, не открывай. Отнеси обратно. Чего это ты вдруг? Снова капризным тоном потребовала Галя и даже носиком будто в воздух от досады клюнула. «По-моему, никакой особенной причины нет, чтобы...» «Тихо, девушки! Не возражать! А то в участок отведу за оказание сопротивления работнику милиции!» Лихо скручивая проволоку с белой головы бутылки, быстро проговорил Дима. Женя и опомниться не успела, как желтое игристое вино полилось весело по бокалам. Как один из этих бокалов оказался у нее в руке. «Ну, с наступающим, девушки!» «Желаем всем и всего!» «Ну что ж, тогда с наступающим!» Пожав плечами, вежливо потянула к нему свой бокал для традиционного звонкого столкновения Женя. «И вас, Галя, тоже. Счастье вам в новом году!» Галя улыбнулась, будто оскалилась, взглянув на Женю с любопытной досадой. Женя отметила про себя невольно, что даже зубки у Гали были остренькие. «Не дай бог, наверное, такой вот щучке на зубок попасться!» Ишь, как злится откровенно. Можно сказать, даже явно демонстрирует свою злую досаду. Оно и понятно, чему ей в самом деле радоваться-то. Сидела себе девушка вдвоем с кавалером. Может быть, планы на вечер строила? А тут на тебе, пей шампанское с посторонним лицом. То бишь с ней, с Женей. И мучайся вопросом. Кто она есть такая, эта Женя? Которую кавалер так вероломно за стол привел. Или он не кавалер никакой? А кто тогда? Муж? Нет, не похоже, что муж. Если б мужем был, не нервничала бы так откровенно. Более достойно бы тогда нервничала. И не разглядывала бы ее так из-под тяжка пристально. Жене даже пришлось взглянуть на нее нахально-вопросительно. Чего, мол, на меня смотреть-то? Так и подавиться могу. Что, Жень, тоже новогодними подарками озабочена. Как ни в чем не бывало, повернулся к ней Дима, покачивая бокал с шампанским за тоненькую ножку. Вот же нервный какой праздник, правда? «Никогда не знаешь, как близким своим угодить». «Ну, почему не знаешь? Были бы деньги, а знания к ним быстро приложатся». Пробурчала Женя, отправляя себе в рот порядочный кусок бифштекса. «Плохо, когда у тебя знаний лишку, а денег не хватает». Дима хохотнул довольно, взглянув на Женю с интересом. Даже пришлось глаза в тарелку опустить пугливо от интереса этого. Вообще он другой был сейчас. Совершенно другой, этот милицейский майор Дима. Хотя оно и понятно, не на службе же. Женя даже подумала, таким он ей больше нравится. И тут же, будто подавившись этим нравится, закашлялась. Господи, чего это она? Ведет себя как идиотка деревенская. То остритник, кстати, то глаза опускает, то кашлем вдруг и Галя взглянула на нее то ли сочувствующе, то ли сердито, потом утопив головку в своем меховом воротнике, отвела взгляд на публику всем своим видом показывая, что она не просто так сидит да пьет шампанское, а ожидает нетерпеливо, когда эта пришлая дамочка съест поскорее свою еду и свалит уже от них побыстрее. Хоть бы сказал ей, что ли, кто я такая есть, чтобы не нервничала зря. Пытаясь остановить кашель с тоской, подумала Женя. Сказал бы, что я просто случайная ему знакомая. Или незнакомая, а... как у них там? Проходящая по делу свидетельница. Или я не свидетельница никакая? «А кто это тогда, интересно?» «Ну, и как вы этот конфликт для себя решаете, Женя, между знанием и средствами?» С интересом спросил Дима. «Поделитесь опытом». «Да никак не решаю, в общем. Так в конфликте и маюсь всё время». Махнула рукой Женя, отпивая большой глоток шампанского и вытирая набежавшую от приступа кашля слезу. «И кто этот дурацкий праздник с его обязательными подарочными и прожорливыми атрибутами придумал только? Как это кто?» «Царь Петр Первый, конечно». удивленно взглянул на нее Дима. «А вы что, не знали?» «Не-а», весело помотала головой Женя. «Вообще-то стыдно этого не знать, девушка». Медленно и сквозь зубы вдруг процедила Галя, продолжая скользить взглядом, посидящим за столиками отдыхающим. «Есть такие вещи, о которых не знать нормальному человеку просто неприлично». «Ну, значит, я такая и есть, неприличная», весело рассмеялась Женя, ничуть на нее не обидевшись. «А, по-моему, нет более ужасного неприличия, чем судить о чужом неприличии». Тихо пробормотал Дима, даже не взглянув на Галю. И продолжил, как ни в чем не бывало. «Да-да, Женечка, именно Пётр Первый для нас все эти ужасы и придумал. Захотелось ему, понимаете ли, к Европе подлизаться. До него в России началом Нового года считалось 1 сентября. А он решил, чтобы у нас все как у них было. И даже указ издал такой специальный, в котором все прописал». Чтоб, мол, знатные да именитые, перед воротами домов своих большие украшения из деревьев еловых чинили. А бедные хотя бы одним деревцем или веточкой. И чтоб стоять тем украшениям по 7 января включительно. А насчет подарков как? Святая обязанность на подарке разоряться тоже Петровским указом была установлена? Или получилось так, как у нас всегда и получается? Заставили дурака Богу молиться, а он и луп расшиб? Вот про подарки не знаю». Про подарки я вам ничего вразумительного не скажу. Наверное, эта традиция уже само собой к нам из Европы как-то переползла. Вместе с украшениями из еловых деревьев. Вот и маемся теперь всеобщей оголтелостью. Ну да, про оголтелость это вы правильно сказали. Именно оголтелость. Попробуй поплыви против этого течения. Никого ж не волнует, что, может, у тебя на сей момент возможностей нет, например. Пётр Первый вон умный был. Вон как четко расписал. Богатым ставить деревья, а бедному можно и веточку. А нам никто такого не распишет. Мы носимся по магазинам, как дураки озабоченные. Что богатые, что бедные. Я вот уже три часа здесь брожу. А толку никакого. Три часа? не я столько не выдержу. Протянул весело Дима. Со мной по магазинам ходить мучение сплошное. Правда, Галь? Галя, будто с усилием вытащив свой взгляд из глубин равнодушного созерцания, Уперла его в Диму рассеяна. Наверное, ей так хотелось, чтоб именно рассеяно. Наверное, она думала, что это со стороны очень романтично выглядит. Вроде как мне и дела никакого нет до вашего этого дурацкого разговору. На самом деле, никакой такой рассеянности во взгляде ее вовсе не наблюдалось. Наоборот, кольнул он живейшим любопытством и прежней досадой. Вроде того, что это за идиотку ты в наш двухместный интим привёл? «Ну ладно, понятно еще почему привел, Пожалел женщину. А вот по какому такому праву ты с ней разговоры всякие ведешь, да шутки шутишь, очень хотелось бы знать». Попялившись таким образом на Диму и так и не ответив на его вопрос, Галя снова отвернула лицо к публике. Отпила медленно из своего бокала, тем самым задав начало совершенно неловкой паузе. Дима уставился на нее в недоумении, поморгал светлыми короткими ресницами. А Женя даже рассердилась слегка. «Вот же поганка какая! Что она ей сделала-то?» И так же понятно, что чувствует она себя свиньёй бессовестной из-за неловкого этого вторжения. Зачем же еще и усугублять эту ее неловкость? Еще и в неграмотности неприлично ее упрекнула. «Да сама ты такая!» «Эх ты, Галя воду, карамыслогнется. «Дима, а как ваш маньяк себя чувствует? Не пришел в себя?» А то, знаете, так и осталось непонятным, зачем он на мою соседку напал. Громко и отчетливо специально для Гали произнесла Женя. «Видишь, мол, я ему никто. Кончай дуться, как жаба. Я для него всего лишь проходящее по очередному делу лицо. И больше никто. А ты исподозревалась вся насквозь и зазлилась наизнанку. Да, я как раз жду звонка из больницы». В миг подобравшись и сведя белесые брови домиком, серьезно ответил Дима. Я утром звонила уже туда. Сказали, что после обеда можно будет еще раз допросить. Если удастся узнать что-то ценное, я вам обязательно сообщу, Женя». «Ну что ж, желаю успеха», – пробормотала Женя, торопливо прожёвывая последний кусок бифштекса. «И спасибо вам, что приютили бедную женщину. А то до сих пор бы стояла со своим подносом, как попрошайка на богатом перу. Я пойду, спасибо». Она торопливо поднялась со стула, одновременно закидывая на плечо ремень сумки. Галя, наконец, улыбнулась ей вполне благосклонно. Даже зубки беленькие при этом показала. Маленькие, остренькие. «Я вам позвоню, Женя». Уже в спину ей громко проговорил Дима. Она чуть обернулась к нему, пожала на ходу плечами. Как хотите, мол. Купив подарок Катьке, тот самый свитерок, и экипировав Максимку новыми трусами-майками, Женя вышла на улицу, вдохнула в себя невкусный городской морозный воздух. Тут же срочно захотелось домой, в родные стены. К дивану, к аукубе, к родительскому портрету на стене. Господи, что же это такое происходит с ней в последние дни? То ревет всю ночь, то из дома убегает, едва глаза продрав. А то вдруг обратно домой торопится, будто бежит от опасности какой. Что за метания такие душевные? И какая же она после этого аукуба равнодушная, да искусственная? Никакая она не неравнодушная. Нервнобольная скорее навязчивыми мыслями о милиционере Диме преследуемая. Дался он ей, этот милиционер. Лезет и лезет в глаза, деваться от него некуда. Чего о нем думать-то? Пусть вон Галя про него думает. А она из-за него даже мобильник новой Максимки не купила. Подошла к витрине, сразу заребила все в глазах. Придется ему просто денег дать, чтоб сам пошёл выбрал. Хотя подарком оно, конечно, интереснее. Придя домой, Женя развернула было поначалу бурную деятельность, по стирке, уборке и приготовлению ужина. Потом вдруг в раз обленилась и бросила все Расхотелось и все тут. Ничего, завтра доделает. Завтра же тоже выходной. Ну, ужин, конечно, не отменишь, а остальное точно подождет. Надо себя отвлечь как-то. Интеллектуально. Разгрузить не руки, а голову. Почитать, что ли? Или телевизор посмотреть? «Нет, лучше почитать все таки Обнаружив в Катькиной комнате маленькую книжицу в яркой обложке и со знакомым до боли именем писательницы-детективщицы, Женя забралась с ногами в уголок дивана, настроившись окунуться с первой же страницы в закрученный лихо сюжет. Она с удовольствием порой увлекалась этими детективами. «Да чего там говорить?» Ими вся страна увлекалась, сражённая наповал их количеством. О переходе же количества в качество Женя судить никогда не бралась. Что она, литературный критик, что ли? Она вообще к любой критике относилась несколько настороженно. Человек старался, писал. И вообще, раз текст читается, значит, хороший текст. А не нравится – не читай. То есть не покупай. Правда, иногда ей казалось все таки что персонажи у писательницы получились неживые какие-то. Будто в торопях придуманные. Наверное, и впрямь в торопях. Раз с такой бешеной скоростью новые детективы в свет выходят. Но опять же, не ее это дело. Может, специально задумано так. Может, в торопях оно интереснее. А она тут будет оценки свои глупые выдавать. Кому они нужны, ее оценки? Сиди и читай себе в уголке, поджав коленки. То есть не цвети и не пахни, и полива не требуй. Как говорит Катька, вполне справедливо сравнивая ее с аукубой японской. Прочитав первые две страницы, Женя вдруг поняла, что ни слова не усвоила из прочитанного. Все провалилось в пустоту, даже страшно стало. Она подняла от книги глаза, прислушалась к тишине дома. Хоть бы ребята пришли поскорее, что ли. Господи, так же с ума сойти можно. И тут же, словно во спасение, заверещал требовательно дверной звонок. Кто это? Катька? Максимка? Вздрогнув, Женя подскочила и с радостью метнулась в прихожую. И даже в глазок, не удосужившись глянуть, рванула на себя дверь от души. «Ой, Анна Ивановна, это вы?» «А ты кого ждала, ягоза такая?» «Хоть бы спросила, кто пришел, Решительно вступила в прихожую Анна Ивановна, на ходу расстегивая шубу и стаскивая с головы вязаный берет. «Что, не ждала?» «Не-а, совсем не ждала. Я недавно звонила вашей Наташке. Так она сказала, что вас до Нового года дома не будет». «Ну да, все правильно, она сказала. Я и сейчас только на один денёк в городе задержусь». «Сама понимаешь, кругом корпоратив веселится, самое для работы время. А мы сейчас на расхват». «Да я понимаю, Анна Ивановна. Вы ж у нас артистка теперь. А к нам какими судьбами?» Радостно целуя старуху в мягкую холодную щеку, весело запрыгала около нее Женя. «На чем записать такое счастье?» «Да на чем хошь на том и запиши». «Ну, рассказывай давай, чего у тебя стряслось. Да побыстрее, времени у меня мало» и чаю мне налей погорячее». «Да, сейчас, конечно», ринулась со всех ног на кухню Женя. «Да вы в комнату проходите, я сейчас принесу». «Ну зачем в комнату? Мы с тобой не княжеского роду, и на кухне можем посидеть». «Ой, а может вы есть хотите? Я мигом разогрею». Всполошилась Женя, оборачиваясь от плиты к вошедшей в кухню Анне и Ванне. «А что у тебя нынче на обед? Или, если по времени судите, на ужин уже?» Жаркое! С говядиной? Ага! Ну, тогда давай, с говядиной мне можно. Хм, А со свининой что нельзя? Нет, Женька, нельзя. Такая вот у меня теперь жизнь пошла модельная почти: С нашей аркашкой не забалуешь. Велел нам всем фигуру блюсти, чтоб кровь износу. А со свининой какая может быть фигура? Сама ж понимаешь. Да и изверг он, ваш аркашка. По-моему, чем вы фактурнее будете смотреться, Тем самобытнее. Да ты что, Жень, а костюмы? Под каждый лишний килограмм, что ли, новый костюм шить? Этак мы в два счета разоримся. Знаешь, какие они дорогие нынче, эти костюмы. И вообще, не заговаривай мне зубы давай. Рассказывай, зачем звонила? А Наташка сказала, что у тебя голос шибко расстроенный был. Ну да, я звонила. Неделю назад еще. Вас дома не было. Я денег хотела на Новый год в долг попросить Анна Ивановна. На работе сказали, зарплату не дадут. Представляете, как обломали. Как хочешь, так и выкручивайся. Хоть бы заранее предупредили. Я бы поэкономила как-то. А вот сволочи, чего творят, а? А вечеринку новогоднюю, небось, затеют. Мы вот недавно в Черногории ездили. Это в соседней области городок такой небольшой. Так там тоже ребята на начальство свою жаловались. Тоже зарплату им не дали. А корпоративку закатили. Пиргорой. Говорят, лучше поте те деньги поделили, да нам раздали. А сколько тебе надо-то, Жень? Ты говори, не стесняйся. Я дам. Я нынче при деньгах. Ой, да уже не надо, Анна Ивановна. Я вышла из положения. Как вышла? Твой-то бывший наверняка ничего не дал. Знаю я этих мужей разведенных. Для них жена да дети, отрезанные уже ломти. Так ведь? Не разорился на вас твой бывший? «Нет, Анна Ивановна, не разорился». «Ну, я так и знала». «И что нынче за мужик пошел такой безответственный?» «Разводится так, будто шкуру старую себе сбрасывает». «И твой такой же. Хотя с виду приличным вроде мужиком казался. серьезным таким, надежным даже». «И куда мир катится?» «Непонятно». «Ой, да ну, Иванна Ивановна, пусть живет как хочет». «Да я и сама выкрутилась, и без его помощи». Да уж, представляю я, как ты выкрутилась. А Опять продала чего-нибудь, что ли? Ага, продала. Шубу свою я продала, Анна Ивановна. С соседки из 38-й квартиры, Оксанке. Ой, ненормальная. Ну чего ты творишь с собой такое, Женька? А ходишь в чем? В том рыбьем, что в прихожей висит. Оно ну не рыбье, оно ну пуховое вообще-то. Ой, не смеши меня, старуху. Зима только началась, а она на пух какой-то надеется а если холода вдарят тогда что делать будешь замертво на асфальт падать так никто к тебе в таком пальтице не подойдет и не надейся скажут пьянчушка лежит да ладно а вось не вдарят такие уж холода вы ешьте анна ивановна а то остынет ага ешьте сама поддых дала а теперь ешьте ты что вообще творишь такое евгения стыда у тебя нет Да я бабушке твоей обещала, что в беде тебя ни при каких условиях не оставлю. А ты что творишь? Почему ты мне не перезвонила? Попросила бы у Наташки номер мобильника моего. А Наташка мне сказала, что у вас денег нет. Будто оправдываясь, нерешительно проговорила Женя. И еще она сказала, что вы ей уже там на что-то обещали. На подтяжку лица, что ли? Ой, да слушай ты ее! Она и соврёт так недорого возьмет На подтяжку ей. Ага, как же. Прямо совсем девка умом тронулась с рожей своей. Чего её тянуть-то скажи? Уж какую выродили тебя, Такой и ходи. Все одно краше не будешь. И так уж деньжище этих на себя перевела сколько. А толку нет. Все проваливается, как в прорву какую. Но ей же тоже хочется красивой быть. Ладно. Вот погоди уже, разберусь я с ней. Ишь, вздумала моим кошельком руководить поганка. Так какой ты соседке шубу свою продала, я запамятовала. Оксанке из тридцать восьмой квартиры. Что ж, пойдем. «Куда, Анна Ивановна?» – опешила Женя. «Как куда?» «К Оксанке твоей пойдем. Шубу выручать надо?» «Надо. На новую-то тебе я все равно не потяну. Сколько ты за нее взяла у Оксанки?» «Тысячу евро. Это сколько же, если по-русски?» Задрала к потолку глаза Анна Ивановна, соображая. «Ага. Ну что ж, понятно. Пошли, Евгения». «Ой, да подождите, вы Анна Ивановна. ну, сами посудите. Как мы к ней пойдем? Чего скажем? Отдавай, мол, шубу обратно? Нет, неудобно как-то. Она ведь у меня ее не отбирала. Я сама ее уговорила купить». «Ну и что? Ну, уговорила. Потом взяла, да и передумала. Не будь ты такой мямли, Евгения. Вставай, пошли». «Нет, погодите. К ней, наверное, сейчас нельзя». «Это почему это?» «Ну», – замялась Женя, неловко опуская глаза. «Как бы вам объяснить?» «И вообще, на нее, знаете ли, в лифте напали недавно?» «Она еще в себя не пришла. И тут мы еще завалимся. Неудобно же!» «Да брось ты, Жень! Вот все у вас с бабкой твоей через реверансы делается!» «И она вот такая же была. И чихнуть не умела попросту!» «А я человек рядовой. Мне все эти ваши реверансы до да лампочки. Вставай, пошли! Я сама с ней говорить буду!» «Ну чего расселась? Пошли, говорю!» Женя опомниться не успела, как Анна Ивановна решительной поступью прошествовала в прихожую, как окликнула ее властно уже из открытой двери квартиры. «Евгения! Ну где ты там? Пошли, говорю!» «Ну? А то я одна пойду!» Жене ничего больше не оставалось, как потрусить за ней послушной овечкой. «А что было делать?» Оксанка показалась в дверях заспанная и растрепанная. Перевела взгляд с Анной Ивановны на Женю, Торопливо запахнула полы шелкового халатика-кимоно. «Ты что ли Оксанкой будешь?» Опередила на объяснение Анна Ивановна. «Я? А что такое?» «Да ничего особенного. Войти-то можно или как?» «Мы с Женей не кусаемся». «Заходите», – произнесла Оксанка буднично и зевнула во весь свой молодой яркозубый рот. Потом встряхнула головой и вопросительно уставилась на Женю. «Что, мол, происходит такое? Объясни». «Ну, девонька, давай с тобой будем договариваться по справедливости», приступила к переговорам Анна Ивановна, едва перешагнув порог квартиры. «Тебе, что ли, эта ненормальная шубу свою последнюю продала?» Указала она решительно на Женю. «Ну да, мне. А что шо такое?» «Шо-шо? Выкупить ее у тебя хочу, вот шо. Все равно тебе с нее толку не будет. На чужом горе, девонька, в рай ни на кобыле не въедешь, ни на крылушках туда не влетишь». Так что уступи обратно, по-добру, по-здорову. Пока не случилось с тобой плохого. «Ой, да чего вы меня плохим пугаете?» Махнула рукой Оксанка совсем по бабье, подстраиваясь под тон старухи. «Со мной тут такое приключилось, что хуже уж и придумать нельзя. Куда уж хуже-то? На меня же маньяк напал, когда я в этой шубе в лифт зашла. Первый раз и одела только. Правда, я его газом траванула. Но все равно». «Вот видишь...» Потому оно с тобой и приключилось, что ты на чужой беде в рай въехать решила. Разве можно последнюю одежку у человека забирать? Так я и не забирала, что вы. Женя сама. Ну ладно, девушка, чего мы тут попусту будем переливать из пустого в порожнее? Отдавай обратно шубу и дело с концом. А деньги я тебе верну. Все до копеечки. Ой, да ради бога. Забирайте, конечно. Мне сейчас эту шубу... бр И денег мне никаких обратно не надо. Оксанка, очнись. Ты что, с ума сошла?» Замахала на нее руками Женя. «Как это денег не надо? Да Гоги же с тебя потом по полной программе стребуют. С ним так нельзя, Оксанка. Сама понимаешь, не тот вариант. Ты что, больших неприятностей хочешь?» «Ну да, ты права, Жень. Гоги он такой. Он точно стребует. Скажет, куда шубу дело? Если продала, то деньги давай обратно». И вообще оскорбиться страшно. А может сказать ему, что маньяк отобрал? А вдруг он на тебе ее потом увидит? Ой, не знаю даже. А кто это, Гоги? Полюбопытствовала постарушечье Анна Ивановна. Жених, что ли, твой Оксана? Если жених, то ты ему про маньяков-то всяких не шибко трещи. Если б еще муж был, то тут уж куда ни шло. А жениху не вздумай, не тревожь за зря. Мужики пока в ЗАХСе добром не распишутся... Все на этот счет нервное. Ещё надумает себе чего. Потом укорять всю жизнь будет. Скажет, а кто видел, что промеж вами с этим маньяком ничего такого не было? Может, ты врешь мне все, что не было. Тем более, я так поняла, он у тебя из грузинской породы. Да ну, вас Анна Ивановна. Посмотрев на обескураженную Оксанку и невольно хохотнув, проговорила Женя. Она и сама со своим женихом разберется, И без наших советов. Ну да, ну да покладисто закивала Анна Ивановна, быстрой рукой ныряя в нужное место, именуемое в народе пазухой. Выудив оттуда беленький толстый квадратик, вскоре оказавшийся на своим батистовым платком, довольно плотненько начиненным тысячными купюрами, она, нахмурив брови и шевеля губами и пальцами, отсчитала несколько бумажек. Остальные протянула Оксанке. — На, девка, проверяй. Тут ровно тридцать тысяч, а остальные не дам. Шуба-то, гляжу, на спине порванная. Уж пять тысяч сама добавишь, коль Гога твой с тебя спрос начнет делать. Невеликие деньги. Ой, да добавлю, конечно, что вы. Я и так не думала. Вы прямо устыдили меня совсем. Жень, я и правда не подумала как-то, что ты из-за нужды свою шубу продаешь. Я ж не знала, Жень. И правда, как неловко получилось. Ну все, девки, некогда мне тут с вами. Пойдем, Евгения. Чего стоишь, рот открыла. Забирай шубу свою, да пойдем. «Спасибо вам, Анна Ивановна», — растроганно прошептала Женя, когда они вышли на лестничную площадку. «Просто даже не знаю, как вас благодарить». «Да никак не надо. Чего ты, женюш?» «Да у меня и без того об тебе сердце всегда болит». «А шуба? Это так. Это ерунда. Считай, что бабушка твоя о тебе с того света позаботилась». «Ладно, пойдем чай пить». «Ага, конечно». Женя торопливо сунула ключ в замочную скважину. Но открыть дверь так и не успела. Она сама распахнулась перед ними резко. Ей вивкатькина озабоченная, но все равно хорошенькая личико. «Ой, мам, а я тебя потеряла. Думаю, что случилось?» «Пришла домой. Смотрю, пальто твое висит, а тебя нету. А рядом еще и шуба чья-то». «Не чья-то, а моя!» Крепко приобняла ее за талию Анна Ивановна. «Ну, здравствуй, Егоза. «Ой!» «И я, что ли, уже ягозой стала бабушка Аня?» Засмеялась довольная Катька. Вроде в ягозах до сих пор только мама ходила. «Так ты вон уже какая дылда вымахала! Заневестилась совсем. Значит, тоже скоро ягозой станешь. Это что, это такой у вас знак женского качества? Да, баб Ань?» «Ага, правильно, знак качества. Только девка далеко ищу тебе до того знака-то». «Это почему это?» Капризно надула губы Катька. «А потому это!» – от души вдарила ладонью Анна Ивановна Катьке пониже спины. «Зачем позволила матери ее последнюю одежонку продать, а? Такой кабалицей вымахала, а совесть в детстве оставила. Разве так можно?» «Так она ж сама!» – растерянно шарахнулась от старухи Катька. «Ну и что сама? А ты б ей не давала!» – сказала бы. «Не надо, родная моя мамонька! Обойдемся, мол, как-нибудь. Пояса под ту же потянем, да переживем!» «Да я как-то... я не подумала...» Разведя руки в стороны, растерянно заморгала Катька. «А в следующий раз подумай, поняла?» «Анна Ивановна, ну что вы напали на нее, ей-богу?» Она даже и не знала ничего. Решительно встряла в разговор Женя. «А ты давай не защищай! Что, она у тебя слепая, что ли?» «Не видит, в чем мать по морозу бегает?» «Ой, да ладно вам!» — примирительно обняла старуху за плечи Женя. Пойдемте лучше чай пить». «Кать, будешь с нами?» «Ага, буду», — медленно помотала головой Катька, задумчиво уставившись куда-то в пространство, будто пытаясь разглядеть там что-то ей пока неведомое. То самое неведомое, на предмет которого так прямиком и сердито высказалась шустрая Анна Ивановна. Так и стояла немым озадаченным столбиком посреди прихожей, пока Женя не подтолкнула ее локтем под бок. «Кать, ну чего ты? Иди быстрее, подсуетись, ставь чайник». А то Анна Ивановна торопится. В раз опомнившись и виновато взглянув на мать, девчонка сорвалась с места, неуклюже затупала на кухню. Вслед за ней пошли и Женя с Анной Ивановной. Уселись за стол, стали наблюдать за Катькиной по кухне старательной суетой. «Да не грусти, Женюш. все у тебя будет хорошо». Вдруг очень тихо проговорила Анна Ивановна, тронув Женю за руку. «Ну, чего с тобой такое? Гляжу на тебя и не узнаю». Срода у тебя таких загнанных глаз не было. Чего ты загналась-то так? Ну, подумаешь, всякое в жизни случается. И безденежье, и другие какие неприятности. Ой, да все у меня в порядке, Анна Ивановна. Чего вы?» Постаралась улыбнуться старухе как можно безмятежнее Женя. «Да я уж вижу, в каком оно у тебя порядке. Замуж тебе надо снова, Евгения. Вот что я тебе скажу. Ты молодая еще, Можно сказать, девчонка совсем». «Точно, баба Аня. Это вы правильно сказали», – неожиданно поддержала старуху и Катька. «И не обязательно даже и замуж. Зачем замуж? Она там была уже. Можно и без замужа хорошо развлечься». «Катя, прекрати. Что за пошлости такие?» Под смех Анны Ивановны одернула дочь Женя. «Ну почему пошлости? Никакие не пошлости. Вот все у тебя так, чтобы по полочкам разложено было», – проворчала сердито Катька. «Не грусти, Женюш, прорвемся. И глазки всегда на веселе держи, иначе ни один порядочный мужик тебе не подойдет. Они от бабских грустных глаз шибко шарахаются, мужики-то. Ну, хочешь, я тебя развеселю? Хочешь, я тебе песню новую спою, которую недавно мы с Аркашей выучили? Мы, когда ее поем, все смеются». «Это какую такую песню?» С подозрением уставилась на нее Женя. «У вас что, опять репертуар новый?» «Ага». «Вот, послушай. Это совсем новая песня». Анна Ивановна гордо выпрямила полный стан, повела перед собой плавно руками, затуманила глаза и вывела громким старушечьим фальцетом, очень стараясь. «Я готова быть ведомой тобой, чем выше любовь, тем ниже поцелуи». Больше спеть она ничего не успела. Песня была остановлена отчаянным звоном разбитой чашки, которую Катька не донесла до стола. «Ну, баб Ань, ну, знаете ли...» Также же звонко возмутилась и сама Катька. «Ну как вы так можете, в самом деле? Это... это же прям фигня какая-то получается». «Почему фигня?» Всхлопнула удивленно реденькими ресничками Анна Ивановна, тайком подмигнув Жене. «А я думала, у меня хорошо получается. Мы когда эту песню нашим хором поем, всем так нравится. Ее еще вот девки поют, эти, дай бог памяти. Еще название такое у их группы неприличное». «Анна Ивановна, вы что? Не надо!» Да весь смехом проговорила ей в ухожение. «Вы ж святое затронули. Это ж ее любимая группа. Она целыми днями их песни слушает. Да? Ну ладно, что ж. Раз тебе не нравится, Катюш, наше творчество, то я и не буду. А хочешь, другую тогда спою? Она повеселее будет. Погоди. Как же там? Слова запамятовала. Мы ее недавно только разучили». Соскочив со стула и ловко подбоченись, она выдала частушечной скороговоркой что-то очень знакомое. Только Женя никак не могла уловить, где она это слышала. Из частушечного визгливого громкоголосья сначала различила только непонятное «Ями-ями, следите за краями», а потом, узнав, откуда ветер дует, со страхом взглянула на Катьку. девчонки кто-то сзади подумал, что мы кошки, между тем продолжала свой сольный концерт Анна Ивановна, пока Катька не взмолилась, отчаянно зажав уши. «Баб, Ань, ну хватит уже! Слышать же невозможно! Господи, отстой какой!» «Ну почему отстой?» – рассмеялась весело Анна Ивановна. «И ничего не отстой. Народу нравится». «Да вы хоть знаете, что это за группа вообще? Они же третье место на Евровидении с этой песней заняли. А вы?» «А что мы? Мы тоже хорошая группа, между прочим. И творчество у нас общее» и цели общие, денег себе заработать. Или ты возраст имеешь в виду? Так возраст – это не порог. А если и порог, то с годами все порочными становятся. И группа твоя любимая когда-нибудь старушками будет. Ой, да не в этом дело. Как вы не понимаете-то? Ну, мам, ну ты-то чего смеешься? Дернув обиженно головой, отчего густые её тёмно-русые волосы взметнулись красивым веером, Катька гордо покинула кухню. Пока Женя успокаивалась и утирала с глаз набежавшие от смеха слезы, Анна Ивановна быстро допила свой чай. Взглянув на кухонные часы, тут же подскочила испуганно, чуть ли не бегом бросилась в прихожую: Ой, девки, засиделась я тут у вас! А мне еще на другой конец города ехать надо. У нас сегодня концерт. Придется теперь такси ловить. Аркашка, страсть как опоздавших, не любит. Может, и оштрафовать, если шибко рассердится. Катюха, пока! Крикнула она в сторону Катькиной комнаты. «Не сердись давай на бабку! Слышала? На обиженных воду возят!» Торопливо одевшись и расцеловавшись с Женей, она выкатилась упругим колобком за дверь, обернулась из раскрытых дверей лифта. Успела ей подмигнуть, и, скорчив забавную рожицу, еще и помахать с достоинством. «Не дать и не взять!» Звезда эстрады, взошедшая на трап самолета. Остаток вечера Женя зашивала свою шубу. «Стежок к стежку! «Стежок к стежку!» Получалось хорошо, снаружи незаметно совсем. Бабушка раньше всегда ее хвалила. Говорила, руки у нее ловкие. Закончив долгую кропотливую работу, она надела свое пострадавшее меховое сокровище подошла к зеркалу, покрутилась перед ним кокетливо, когда ведь окрутилась перед восхищенным Гоге Оксанка. На душе и впрямь стало полегче, будто вернулась шубок своей законной хозяйке. Все-таки непреодолимая эта вещь женская зависимость от хорошей одежды. Уж если она в тебе завелась когда-то, ничем ее не искоренишь. Как, впрочем, зависимость любую другую, основательно уже прижившуюся. У каждого она своя. У кого совсем пагубная, у кого так себе. Кто через табачный дым на мир смотрит, кто через алкоголь, а кто на сериалы чернушные телевизионные подсел. Да много их, зависимостей всяких. Может, страсть к хорошим одежкам самая среди них безобидная? Хотя о безобидности тут тоже рассуждать не приходится. Вон как ее ломала в эти дни из-за отсутствия у нее любимой одежки. От зеркала Женю оторвал телефонный звонок. Надо же, снова Оксанка. Чего у нее на этот раз? Соседка взахлёб тараторила что-то в трубку. Женя ни слова не понимала. Тем более, что от волнения Оксанка опять перешла на родной диалект. Скинув с плеч шубу, Женя села поудобнее и попросила. «Оксан, давай помедленнее, а?» Не верещи так, мембрана в телефоне лопнет. Что у тебя опять случилось? Да не у меня, а у тебя, Жень. Я вспомнила, я всё вспомнила. Это же просто ужасно, что я вспомнила, Жень. Чего ты вспомнила? Говори яснее. Ну, про того маньяка всё вспомнила. Знаешь, будто память у меня в раз открылась. Ой, будто всё сначала пережила. Да что, что ты вспомнила-то? А то, я когда дернулась к нему со своим баллончиком и на колпачок нажала. Он, знаешь, так вздрогнул от неожиданности. Замахал руками и на вдохе прохрипел. Женя. Не поняла, что он прохрипел. Да имя твое прохрипел Господи! Вроде как возмутился, что ли. А потом так страшно рот открыл, глаза закатил и рухнул. Да ну не сочиняй, Оксанка. А может, это у тебя не память открылась, а просто сон такой приснился. А что, бывает же? Та шо я совсем тупая, по твоему. «Уж сна от яви не отличу». «Нет, Жень, я теперь совершенно точно все вспомнила. Он точно твое имя назвал?» «Надо быстрее звонить этому, как его, майору тому ментовскому». «Ну, помнишь его? Белобрысенький такой хлопчик. Он еще сказал, что зайдет потом к тебе», – поспрашивает дополнительно. «Звони ему срочно, Женя». «Да ну тебя, Оксанка, успокойся давай. Никому я звонить не буду, зачем это?» «О, Господи, глупая ты какая!» «Надо сказать, что я все вспомнила. Звони давай». «Да ну, Оксанка, брось. Не надо никому звонить». «Почему?» «Да знаешь, еще подумает чего-нибудь». «Господи, да та что такого он должен подумать?» «Ну, что я ему навязываюсь?» «Нифига себе», – опешила на том конце провода Оксанка. «Как это навязываешься? Ты что, Жень, совсем рехнулась, что ли? Он же милиционер. Как можно милиционеру навязываться? Звони давай». «Нет, Оксанка, не буду. Зачем? Пусть человек спокойно отдыхает. У него выходной сегодня. А ты откуда знаешь?» «Да так, случайно просто. А завтра позвонишь?» «И завтра не позвоню». «Да как же, Жень? Ничего не понимаю. Этот маньяк, он же и впрямь на тебя хотел напасть, а не на меня вовсе. Он попутал меня с тобой. Тебе что, не интересно, что ли? Ну ты даешь. Выходит, я из-за тебя пережила такое, а ты даже звонить не хочешь. Ладно, я подумаю, Оксан. Завтра видно будет. Не волнуйся так. Так какое там «не волнуйся»? Скажешь тоже «не волнуйся». Посмотрела бы я на тебя, как бы ты на моем месте не волновалась. Так будешь звонить или нет? Ну сказала же, подумаю. Все, Оксанка, пока. Прими валерьянки и спать ложись. Утро вечера мудренее. Нажав на кнопку отбоя, Женя откинулась на спинку дивана. Машинально водя рукой по ворсу шубы, под пальцы попалась пуговица, потянулась на длинной ниточке, оставшись в руке. Оторвалась, стало быть. Женя поднесла ее к глазам, стала рассматривать внимательно. Господи, и зачем она трубку взяла? Не надо было. Сидела, шила себе, радовалась потихоньку. Перед зеркалом вертелась, а тут, натевом, будто подкрался кто-то сзади, толкнул под руку. Не тому, мол, радуешься ты сейчас, девушка. Прошло, мол, для тебя то время безвозвратно, когда можно было тряпочком радоваться, до тихой гармонии наслаждаться. И впрямь, слишком уж безобидной была для тебя эта зависимость, девушка». Вздохнув, Женя снова машинально продела нитку в иголку и начала пришивать пуговицу на законное ее место. Уколов сильно палец вскрикнула, стала смотреть, как капелька крови тут же выступила на фалангу и шустро побежала вниз. Потом слезнуло ее автоматически. Тут же захотелось плакать. Просто сил нет. Еще и лицо милиционера Дима вдруг перед глазами всплыло. Вот же напасть какая с этим милиционером, господи. Ей-то он зачем? У него девушка Галя есть.